Глава шестнадцатая. Пока больше не худею. Я вернулась к Владу Кадони и больше не худею, пока вес остается прежним — 75 килограммов. Машину не выиграла, зато в конкурсе «Человек года» заняла второе место и как финалистка получила возможность сняться на постер для октябрьского номера журнала «Дом-2», а еще увлеклась новой работой. Помогаю людям худеть, веду специальные семинары. По-прежнему занимаюсь сайтом www.dom2.ru, шеф-редактором которого являюсь. Получила интересное предложение от одного известного издательства. Словом, развиваюсь. 24 августа 2010 года. Помирились. Я немного повыпендривалась и в итоге вернулась к Адоне. Старая любовь не ржавеет, это правда. Но, к сожалению, все прошлые проблемы также остаются с нами. Мы въехали в красную комнату и, как прежде, ругаемся каждый день, то из-за немытых чашек, то из-за размеров достоинства Влады и предстоящей ему операции. Кстати, она уже не за горами. За время разлуки я поняла простую вещь. С Кадонем мне очень плохо, но без него еще хуже. Оказывается, так бывает. Странная штука. Это любовь все-таки. 30 августа 2010 года. Не «Человек-года». Сильно расстроилась, когда узнала о результатах конкурса «Человек-года» на «Доме-2». Они таковы. Варвина Наталья 50,48%. Воловичева Инна – 38,37%, Ермолаева Нелли – 11,14%. Короче, раскатала я губы на победу в конкурсе, а тут прилетела птица Обломинга и я заняла второе место. Оказывается, быть второй обидно. Не знала об этом, так как впервые участвовала в таком мероприятии. Появляется ощущение, что немного не дотянуло, хотя... Я вышла в финал и собрала немало СМС в свою поддержку, что тоже неплохо. Значит, надо рассматривать этот конкурс как репетицию. В следующем году выиграю машину, и все тут. Хватит убиваться, подумаешь, не человек года. Самое главное – не стать недочеловеком. 2 сентября 2010 года. Работа. Мне все больше и больше нравится моя новая работа. В том же салоне, где работает Кадония, я веду семинары по похудению. Это очень интересно. Мне доставляет массу удовольствия общение с новыми людьми. На проекте я всех уже достала своими лекциями о похудении. Многим участникам это не интересно, А тут ко мне на прием приходят люди, которым нужна помощь. Они просят, чтобы я полностью описала рацион питания. А еще приятнее потом слышать от них через 2-3 недели о первых сброшенных килограммах. Значит, не зря я время тратила. К октябрю у меня запланированы поездки с семинарами по регионам, ведь там тоже много желающих похудеть. 5 сентября 2010 года. Книга. Сегодня знаменательный день. Давно мечтала написать книгу о похудении, но, являясь человеком ленивым, долго ждала какого-нибудь пинка под зад от судьбы, чтобы начать работу. И, наконец-то, этот волшебный пендель я получила. Не поверите, но тут как в сказке. На мой официальный сайт в интернете вышло издательство «Питер». Мне предложили как можно быстрее написать книгу, и я ее написала. «Я счастлива». Хочу, чтобы моя книга помогла многим людям, страдающим от лишнего веса, стать красивыми и успешными. 17 сентября 2010 года. Павлик Азазелла. Мною было сделано удивительное открытие. Оказывается, я все-таки люблю домашних животных. Мне до безумия понравился маленький черный котенок, которого в мое отсутствие завел Кадони. Он пообещал мне что пока вся ответственность за животное ляжет на него. Это меня порадовало, и я приняла котенка как родного. Влад назвал малыша Азазела. Мне это имя не нравится. К тому же пол животного пока точно не установлен. Возможно, это девочка. Я предлагала назвать котенка по-другому, каким-нибудь простым именем, например, Наташа, Тимофей, Павлик, Мурзик, Татошка, Мария или Масик. Влад психует и зовет его Зазела, а я тайком называю котика Павликом, он такой милый, у него большие серые глазки и густая черная шерстка. Маленький, пушистый комочек счастья. По-моему, я уже полюбила Павлика. Для справки. Зазела персонаж романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», член свиты Воланда, демон безводной пустыни, демон-убийца. Имя Азазела образованное Булгаковым от ветхозаветного имени Азазел или Азазель. Так зовут отрицательного героя ветхозаветного апокрифа, книги Еноха, падшего ангела, который научил людей изготовлять оружие и украшения. Благодаря Азазелу женщины освоили блудливое искусство раскрашивать лицо. Поэтому именно Азазела передает Маргарите крем волшебным образом, меняющий ее внешность. «Павлик» — так зовут моего младшего братика, которого я очень люблю. Наверное, именно поэтому мне хочется так называть маленького котенка. Если животное окажется девочкой, его можно будет переименовать в Просковью. Я часто заметила, что у многих семейных пар, перед тем, как они заводят ребенка, появляется домашнее животное — Наверное, таким способом супруги неосознанно проверяют свои способности к воспитанию детей. Кстати, по тому, как мужчина относится к домашнему животному, очень часто можно судить, как он будет относиться к своему ребенку. Можно предположить, что Влад будет неплохим папой, поскольку он обожает котенка. 19 сентября 2010 года. Кадони уже отращивает. Я приехала из Белгорода и застала Влада через три дня после операции. Он еле передвигался по периметру, пил обезболивающие таблетки, но при этом держался молодцом. 14 сентября свершилось то, что Влад задумал еще несколько месяцев назад. Все прошло удачно. Кадони наконец-то сделал то, о чем говорил. Он не оказался балаболом. «Теперь ждем роста». Дело в том, что это процесс долгий, он занимает от 3 до 6 месяцев. После хирургического вмешательства на мужское достоинство надевается определенная металлическая конструкция, которая носится днем в течение 4-6 часов и обязательно снимается на ночь. Именно эта конструкция вытягивает достоинство. То есть орган будет не искусственный, ничего не пришивается и не вставляется, а всего лишь вытягивается изнутри. «Вы можете думать все, что угодно», — говорит Влад, — «что у меня маленькие, что у меня комплексы, что я не могу удовлетворить женщину. Для меня причина одна. Я делаю это для себя. Делаю огромный размер лишь потому, что я так хочу». «Слава Богу!» — Кадони обещает не отращивать больше двадцати пяти сантиметров. «Летом он пугал меня тем, что сделает тридцать сантиметров». Немного одумался, но самое страшное во всей этой истории то, что интимной жизни у нас не будет от трех до шести месяцев. Ужас. Хотя в армии, например, люди по два года воздерживаются, и ничего, все живы. Будем терпеть. Зато потом будет очень интересно. «Если вам интересно, как он ходит с этой конструкцией, отвечу. Она не очень большая и легко помещается в штанах, но ее видно невооруженным взглядом. По периметру Влад передвигается медленно, собирается купить себе трость, чтобы ходить было удобнее. После операции Кадони провел дома всего сутки, не выдержал скучного лежания на диване и быстренько приехал в периметр». Иногда жалуется на боли, капризничает, но такое состояние продлится у него еще две-три недели. 20 сентября. Гастроли. Первый раз ездила на гастроли. Понравилось. Нас с Венцем пригласили в город Рыбинск, Ярославская область, чтобы провести там вечеринку на ТНТ. За сутки до поездки я поругалась с Владом. Он спер у меня ноутбук а я в отместку стащила у него устройство для отращивания мужского достоинства. Кадони очень рассердился и гонялся за мной всю ночь, заставляя вернуть агрегат. В итоге кровопролитных боев Кадони прищемил мне дверью ногу, я сбежала ночевать в мужскую спальню. Мальчишки приняли меня хорошо, даже прогнали Влада, я смогла поспать хотя бы несколько часов перед тем, как уехать на гастроли. Ночью Влад выкрал у меня диск с минусовкой для выступления, паспорт и кошелек с кредиткой. Чуть не стащил сапоги. Пугал, что перенесет все мои вещи в женскую спальню, если я не вернусь к нему немедленно. Рыбинск нас встретил очень тепло. Вечеринку мы с Венцем провели в клубе «Палуба». Было весело, несмотря на то, что я не выспалась из-за ночных приключений с Владом. На наше выступление приехала из Ярославля бывшая участница «Дома-2» Катя Балакина. Я ее пригласила, так как сто лет не видела, соскучилась. У Катьки сейчас все хорошо, есть мужчина, она счастлива. Ездит с ним по заграницам, а дома балует любимого супчиками и другими вкусняшками. Я за нее очень рада. 22 сентября. Ноутбук. «Военные действия в нашей семье набирают обороты. Влад выиграл у меня ноутбук и пишет про меня гадкие посты на нашем сайте. Думаю, он готовит почву для того, чтобы свергнуть меня с поста шеф-редактора. Надеюсь, что этого не произойдет. Буду бороться за ноутбук и за свои права, и за свою новую книгу. Влад, кстати, мешает мне писать эту книгу. Короче, беспредел какой-то. Жизнь без компьютера стала ужасной». Надеюсь, это временно. 25 сентября. Книги. По-моему, Кадо не завидует тому, что издательство «Питер» предложило мне контракт на пять книг. Он всячески мешает моей работе, но я уверена, что, несмотря ни на что, доведу начатое до конца. Вторая моя книга выйдет в свет к 8 марта 2011 года». Это будет сборник рецептов низкокалорийных блюд, которые я придумала, пока сидела на диете. К работе над ней я скоро приступлю. Кстати, мой вес не изменился. Удерживаю все ту же цифру – 75 килограммов. Я очень рада. 29 сентября. Испания. Ко мне в гости на проект приехал бывший муж. Мы с Сергеем давно находимся в дружеских отношениях. Участником проекта он становиться не собирается, просто был по делам бизнеса в Москве и заехал, так как у Влада к нему были вопросы. Кадония злится, потому что я собралась лететь с бывшим мужем в Испанию. С Сергеем у нас дружба, но Влад нервничает, и это приятно, а значит, шоу должно продолжаться. Теперь точно, полечу. Кадони почуяв неладное, подарил мне новый ноутбук». Я обрадовалась подарку, но документы на визу в Испанию все-таки подала. К концу октября собираюсь в отпуск. Уже купила купальник, рассматриваю карту Испании, предвкушаю поездку. В периметре все утверждают, что на отдыхе у меня с моим бывшим начнутся отношения. Не уверена. Мне кажется, у нас с ним давно все закончилось. Осталась только дружба». 30 сентября 2010 года. Будущее. У меня есть и работа, и мужчины, и другие мужчины, претендующие на мое внимание. Но замуж я сейчас не хочу. Изменившись внешне, я стала по-другому смотреть на мир. У меня появилась уверенность в себе и своих силах, только если она обладает привлекательной внешностью. Эта уверенность дала мне победа над своим лишним весом. Я знаю, что мужчины обращают на меня внимание, но я не хочу зависеть от мужчины. Если у меня не сложится отношения с Владом, значит, не судьба. Я столько слез пролила из-за этого человека, а он абсолютно не оценил. Даже мой новый облик не произвел на него впечатления. Но сейчас это не важно, ведь я уверена, что у меня еще будет в жизни большая любовь к человеку, который оценит меня, и с ним я захочу связать свою жизнь». Трудности и тот негативный опыт, который я приобрела, только закалили мой характер. После проекта я стала с оптимизмом смотреть в будущее. Я верю в то, что мысли материализуются, поэтому представляю себе свою жизнь только в позитивном виде. Для начала, чтобы обрести спокойствие и уверенность в завтрашнем дне, мне нужна недвижимость, собственная несъемная квартира. Зачем? Я хочу всю жизнь не зависеть от мужчин. Хочу, чтобы мои дети, а они у меня обязательно будут, имели крышу над головой, жили в своем доме. Такой дом был у меня в детстве, дом, где живут мои родители. В любое время дня и ночи я остаюсь для них желанным гостем. Меня там всегда поддерживали и продолжают поддерживать во всех моих начинаниях. Даже сейчас, когда я приезжаю к родителям в гости, мама старается осваивать рецепты диетического питания, чтобы не вводить меня в искушение пирогами и пельменями. Конечно, мне нужна своя семья, но я создам ее только вместе с любимым мужчиной. Вероятно, мне еще придется немного повременить, но я уверена, что это обязательно случится».